руна восемнадцать вяномёнин -э и ильмаринин отправляются женихами в похелу борта новой лодки выкрасил вянемёнин -э красной краской нос изукрасил серебром корму золотом потом столкнул челун с катков с круглых еловых бревен в реку Поднял на мачте синий парус И направил чудо-челн к морю, Чтобы по голубым волнам Держать путь в полночную Сариолу. Возвав к уко Выпросил мудрый старец себе в подмогу Попутный ветер, чтобы не брать самому В руки весла, и надул ветер парус И понес ладью по простору вод. а Вяйнемёнин Сел у Кормила править. Как раз об эту пору Анники, сестра Ильмаринина, встала на утренней зорьке и пошла стирать белье к морю на туманный мыс. Отколотила она вальком платья и уже полоскала их на мостках, как тут в устье реки увидела что-то синее на волнах. Стала гадать чтобы это было если это стая уток из закрылых селезней то отчего не взлетят они в небо если это чешуей блестит рыбий косяк то отчего не уйдут лососи в глубе если это подводный камень или ель упала в море то отчего не скроется под волнами но рассеялся туман и разглядела Анники чудный кораблик под синим парусом. Пробормотала тогда девица тихонько заговор. — Если ты кораблик брата, если ты челнок отцовский, нос резной в родную пристань ты направь, кормой же крепкой развернись к каткам чужбины. Если ты из дальней дали, то плыви добром отсюда, носом стань каткам чужбины, покажи корму, девицы, здесь тебя не ждали в гости. Но не отцовская то была лодка, не челн брата, однако и не гость с чужбины. Плыл мимо мыса Вайнамёнин под ярким парусом. Спросила песнопевца Анники, куда он держит путь, — собрался я ловить лососей что не естятся в камышах ответил весело вянемянин смеешься ты надо мной красака лявалой улыбнулась анники разве нынче лососик румечат да и отец мой собираясь за рыбой брал с собою шестые сети а у тебя в лодке и тех нет что ж не будет лососей набью я гусей на море сказал беспечно Вяйни-Мёнин. — Все бы тебе шутить со мною, — засмеялась Анники. Отец мой, когда отправлялся стрелять красноклювых, брал с собой лук и стрелы, а по берегу бежали его собаки. — Раз и гусей мне не набить, — сказал Вяйни-Мёнин, тогда пойду я на чужие земли войною и пролью кровь злых мужей в честном сражении. — Борода у тебя седая, а, а все ты потешаешься, — совсем развеселилась Аннике. — Знаю я, как идут на битву. Сто мужей садятся к веслам, на бортах у них висят луки, а на скамьях лежат мечи. Говори-ка правду, куда собрался ты, Уван-Талайнин. — А вот садись в мою лодку, — подзадорил девицу Вяйнеменин. — Тогда и нашепчу тебе в ушко правду. Пусть буря садится в твой челн, — раскраснелась болтушка Анники. Говори без обмана, а не то раскачаю тебе лодку и зачерпнешь ты бортом воду. Уши шуток с тобой не шути, — улыбнулся в усы песнопевец. Плыву я в полночные страны, в угрюмую сариулу, в жилище людоедов, чтобы взять за себя молодую деву у похьелой!» Услыхав эти слова, бросила Аннике на мостках белье и, подобрав подол, припустилась к дому. Вбежала она в кузницу, где, покрытой до макушки копотью и угольной пылью, работал Ильмаринин, и сказала брату, чтобы выковал он ей сей миг новый челночок, пару колец и сережек, да пять подпоясок за ту новость, что принесла она с берега моря. «Если хороша весть, накую тебе вдоволь девичьих безделец», — сказал мастер Ильмаринин. «А будет дурная, брошу в горнила и то, что делал тебе прежде». «Братец мой Ильмаринин», — защебетал Анники, — «разве не хочешь ты взять в жены красавицу Похьелы, ради которой ковал сампо? Разве не сделал ты узорчатые сани и не сковал к ним полозьи, чтобы отправиться в полночную сариолу за невестой?» Так знай, пока ждешь ты снега, тот, кто половче и тебя уже отправился за нею, плывет по морю Вяйнемеунин, чтобы посватать красавицу Похьюлой, которую по праву заслужил ты своим искусством. Огорчился Ильмаринин, отбросил в угол молот и клещи, но не дело героя предаваться унынию и отступать от того, что задумал. Будь по-твоему сказал сестре Ильмаринин, — выкую я тебе новый челночок, наделаю колец, сережек и подпоясок, а ты за это растопи-ка пожарче баню, напусти медового пару, да приготовь золы и щелоку, чтобы отмылся я от угля и гари. И растопила анники баню, распарила в шайке душистый веник, Нагнала им аромату, плеснула на каменку родниковой воды и приготовила из золы простокваша и щелоку мягкое мыло, чтобы отмыл Ильмаринин тело, чтобы, как лен, белела его голова. Кузнец же тем временем сковал украшение что она просила. Вымался, не жалея воды и пара, Ильмаринин в бане, и до того переменился, что, когда вошел в горницу, едва его узнали. Шея, как яйцо, белое, сияют льняные кудри, глаза точно снег, искрятся, а на щеках молодой румянец. Нарядился кузнец во все самое лучшее, надел тонкую полотняную рубашку, вязаные чулки из мягкой шерсти, Штаны, что сшила ему матушка, новые софьяновые сапоги, голубую куртку и суконный кафтан с четвертной подкладкой, перевязался шитым золотым поясом, что вышила матушка, будучи девицею, поверх накинул новую шубу, сотни разукрашенных петель, и покрыл кудри меховой шапкой, что когда-то, готовясь еще к сватовству, купил его отец. А как стал готов Ильмаринин, то велел рабу закладывать узорчатые сани. — Шесть коней стоит в конюшне, — сказал раб. — Кого же запрячь? — Ставь Буланова в оглобли ответил ему Ильмаринин. — Да повесь на дугу семь птичек-колокольников, чтобы веселее было ехать а в ноги брось медвежью шкуру и тюленью полость, чтобы было чем укрыться. Так и исполнил раб. А кузнец тем временем взмолился к гремящему Укко и послал тот с неба обильный снег, дабы спора скользили быстрые сани. Как только укрыли белые хлопья, мхи и травы, Сел Иль Маринин на медвежью шкуру, укрылся тюленьей полостью, захватил одной рукой уожжи, в другую взял кнутовище и хлестнув буланого коня помчался меж прибрежных холмов и рощ северные страны. Три дня гнал жеребца вдоль морского берега славный кователь, летел из под полозьем в песок, карапили ему грудь брызги прибоя, и, наконец, догнал Вяйнемёйнина. — Эй, Ванта Лайнен, — крикнул с саней Ильмаринин, — давай-ка сговоримся, что когда будем сватать эту спорную девицу, то не станем принуждать ее насильно, не станем брать в жены поперек ее воли. — Нельзя девицу брать силой, — охотно согласился мудрый старец. Нельзя против воли выдавать замуж. Давай вот как решим. Пусть будет она женою тому, за кого сама выйти согласна, а другой пусть не гневится и зла на соперника не держит. Так сговорились и отправились дальше. За одним делом, но каждый своим путем. Шумели волны под летящей ладьей Вяйнемёнина, Гудела земля под копытами коня Ильмаринина. А в это время в суровой сариоле зарычал за двором хозяйки Похьелы косматый веслоухий пес, грозный сторож, евший лишь убоину и пивший лишь свежую кровь. Знал мрачный хозяин Похьелы, что не станет его страшный пес рычать без причины, не будет ворчать насосный и пошел взглянуть за край последнего поля где мел злой сторож хвостом землю на кого он лает так злобно посмотрел хозяин похелый на веслоухую морду и увидел то повернется она к бурливому морю то к холмам ольхой поросшим тут понял он отчего рычал косматый. На заливе разглядел он красную лодку с синим парусом, а под холмами у рощи нарядно убранные сани. Вернулся мрачный хозяин Похьелы в дом и рассказал все, что видел. «Как разведать, с чем к нам прибыли чужие?» взволновалась старуха Лоухи. Положи-ка, дочка, на огонь рябину, красу деревьев, если потечет из нее кровь, значит, идут на нас войною, если брызнет водица, значит, останемся на сей раз с миром. Положила красавица похилы на огонь рябиновую ветку, но не потекли из нее ни кровь, ни водица, а вместо них выступил на ветке густой сладкий мед». Увидела эта древняя старуха Суовако и сказала тихонько, — Если каплет из дерева, как из сот сладкий мед, значит, женихи едут. Выбежала хозяйка Похьялы, за крайнее поле посмотрела в морскую даль и увидела славную лодку под парусом и сильного мужа у руля. Взглянула на рощу под дальним холмом и увидела убранные сани с семью колокольцами на дуге и гордого мужа, державшего возжи. Решила старуха Лоухи наставить дочь девицу советом. Вернувшись в горницу, сказала она красавице похилой, — Хочешь ли ты выйти замуж и стать любимой лебедушкой мужу? Выбирай между двумя женихами. Тот, кто правит красной лодкой, — это мудрый Вейнемейнин. Ни в чем он нужды не знает и живет при великом богатстве и славе. Тот, кто едет в пестрых санях, — это кузнец Ильмаринин. Богат он углем до сажи и везет с собой одни обещания. Вот тебе совет, дочка. Возьми кружку меда и как войдут гости поднеси ее тому за кого идти согласно угостисти вянемёнина знатного жениха не выберу я матушка богатого до да старого ответила красавица похелой не хочу я чтобы продавали меня за сокровище нужен мне муж такой чтобы красив был и лицом и телом пойду я за молодого ильмаринина что выковал нам сам по и раскрутил его пеструю крышку «Ведь ему ты меня обещала!» Огорчилась Лоухи. «Глупая ты! Ум у тебя овечий! Пойдя за Ильмаринина, каждый день будешь стирать его рубашки, обмывать его потное тело и вычесывать из волос сажу!» Но по-прежнему упрямилась дочка. «Не хочу быть опорой Хилому! Изведусь я, засохну от скуки со старцем!» Первым прибыл Вяйни Мёйнин к цели. Поставив свой красный челну пристани на медные катки, вошел он в дом хозяйки Похьолы и завел с порога такие речи. — Хочешь ли, краса девица, стать моей супругой, разделить со мною дни и быть мне любимой лебедушкой? — А построил ли ты лодку из обломков веретенца? — тотчас спросила красавица Похьелый. — Сделал я другую лодку, — ответил Вяйн-Имёйнин. — Всех она на свете лучше. Ни почем ей ветер и непогода. Как пузырь скачет она по гребням, как кувшинка качается на волнах. Век можно в ней плавать по широким морям. Но сказала ему девица. Не хочу я мужа с моря. Разум его уносит буря, в голове его гуляет ветер. Нет, Вяйнемёйнин, не стану я твоей лебедушкой и не разделю твои дни, чтобы стелить тебе постель и взбивать под седой головой подушки.